которые изведали в жизни все. Время от времени он изучающе поглядывал на других, на канадца, рассказывавшего о жене и детях, офицера, который оттопыривал мизинец, когда пользовался вилкой и ножом, и задавал вежливые вопросы, на немца, который слишком устал, чтобы наслаждаться ужином, и, откинувшись на спинку стула, лишь взглядом отвечал на взгляды команданта. «Мне тоже нужно что-то говорить», — думал немец, «чтобы освежить в памяти свой калявый испанский». Но ему ничего не приходило в голову. Да, его собеседники, главы семейства и отцы, показав эти фотографии, не стали от этого ближе друг к другу. Но ему все же казалось, что у них было право на свой особый мир, а у него такого права не было. Когда они перешли к десерту, раздались выстрелы, треск автоматных очередей, Разговор оборвался, все вслушивались в ночь. Немцу показалось, что офицер и команданты обменялись короткими взглядами и слегка покачали головами. «Это был кто-то из ваших», — сказал канадец и посмотрел на команданта, «ведь это автомат Калашникова». «У вас неплохой слух». «Если бы все эти автоматы были в их руках, офицер кивнул на команданта, то было бы совсем неплохо». Из долины доносились звуки работающей электростанции, гудения кондиционеров в офисах, магазинах и жилых домах, шумы мастерских, ресторанов, проезжающих машин. «И дыхание спящих», — подумал немец, — «влюбленных и умирающих». И эта мысль ему понравилась. Глава третья. Он проснулся в четыре утра, как это бывало всегда после перелета через Атлантику. Вышел на балкон. В долине в предрассветных сумерках раскинулся город. Цветы в саду благоухали. Воздух дышал прохладой. Он разложил шезлонг и лег. Он не помнил, чтобы когда-либо видел на небе столько звезд. От них шел свет, он следовал взглядом за этим светом, терял, находил вновь. И, найдя провожал его до самого горизонта около пяти рас и вдруг сразу небо из черного стало серым звезды исчезли а многочисленные огни в городе и на склонах гор погасли и сразу же запели птицы все разом сплетая голоса в звонкую нестроенную симфонию в которой как тайный привет иногда угадывались отголоски какой-то знакомой мелодии Может быть, музыка по всему миру потому такая разная, что так по-разному поют птицы?» Он вернулся в комнату. На шесть был назначен завтрак, а всеми они должны были отправиться в путь. В сумке он нашел галстук, он видел его впервые. Должно быть, его подруга сунула его между рубашками уже после их ссоры. Переезжает ли ей к нему в Германию или ему к ней в Нью-Йорк? Следует ли им завести детей? Нельзя ли ему поменьше работать? Для него оставалось загадкой, как можно об этом говорить всю ночь. Но еще большей загадкой осталось для него то, что после такого ожесточенного и утомительного спора можно еще и засунуть в сумку галстук, как будто никакой ссоры и не было. Он поднял телефонную трубку, не надеясь особо, что телефон работает. Но телефон работал. Он позвонил в больницу, где работал врачом его сын. Он ждал, пока сын подойдет к телефону, и шум на линии напоминал ему шум города. Что случилось? Сын тяжело дышал. Ничего я хотел тебя спросить. Он хотел спросить его, не сможет ли тот переслать ему по факсу свою фотографию, так как наверняка к телефону был подключен факс, но не решился. Что случилось, папа? У меня дежурство, и мне надо обратно в отделение. Откуда ты звонишь? Из Америки. Он не говорил с сыном уже несколько недель. А ведь были времена, когда он звонил сыну каждое воскресенье. Но разговор всегда получался натянутым, и он оставил эту привычку. «Позвони, когда вернешься. Я люблю тебя, мой мальчик». Он никогда еще не произносил этих слов. Всегда, когда слышал их в американских фильмах, где отцы и матери с такой легкостью говорили сыновьям или дочерям эти слова, давал себе за сказать их своему сыну. Но стеснялся. Сыну тоже стало неловко. «Я желаю тебе всего хорошего, папа, пока». Потом он спрашивал себя, «Может быть, этих слов было мало?»